— Всего семьдесят шесть рисунков, — заметил Аббат, указывая на нумерацию страниц. — Нет, их тысячи. Это весь мир, вся Испания с ее величием и ничтожеством. Но тут Франциско решительно сгреб листы, и они исчезли в ларе. Аббат смотрел на ларь безумным, потерянным взглядом. Гоя понимал, что происходит в нем. Недаром он видел, как Дон Диего стоял на коленях перед Таррагонским трибуналом. Капричос был местью всех опранных, в том числе и аббат Капричос — это было его вопль ненависти и мести, брошенной в лицо наглым властителям. Трудно допустить, что это существует в мире, но не для мира произнес Аббат тихо, медленно и страстно. И Гойе мгновенно передалось жгучее желание Аббата, чтобы весь мир увидел подлинное лицо нечестивцев, правящих сейчас Испанией, как оно показано тут, у него на картинках, запертых в ларе. Сильнее прежнего захотелось ему бросить капричас в мир. «Я открою их миру», — хрипло выговорил он. Но тут Аббат опомнился и вернулся к окружающей действительности, к мастерской художника в городе Мадриде. — Вы, конечно, шутите, Дон Франциско! — возразил он непринужденным тоном. Гоев гляделся в его лицо, и за маской светского человека увидел лик смерти. — Лицо мертвеца! — Да, мертвец! — Тайком, без разрешения! — Отверженным бродит он по тому самому Мадриду, где привык блистать во всех аристократических гостиных оказывать влияние на каждое крупное политическое событие. И живет он только жалостью и милостью женщины, ради которой пошел на то, чтобы стать живым мертвецом. А теперь этот мертвец сидит тут в мастерской и силится вести непринужденную, остроумную, светскую беседу, Гори представился новый рисунок. Полуистлевший покойник стоит, изящно опершист на клавесин и курит сигару. Ему стало как-то не по себе перед этим человеком, который делает вид, будто он живой, а на самом деле он мертвец. — Я не расслышал, — растерянно ответил Франциско. — Лусия посмотрела ему в лицо гневно, но без насмешки. — Аббат советует вам образумиться, — отчетливо произнесла она. И вдруг ему стала ясна вся подоплека. Лусия для того и привела к нему Аббата, чтобы он собственными глазами увидел, каково быть жертвой инквизиции. Урок, преподанный Лусии, оказался как нельзя кстати. Он вел себя точно малое дитя. Слава Испании! Стихи Кентаны вскружили ему голову, и тщеславие взяло верх над разумом. Ему захотелось осязать эту свою славу. Да, строгий взгляд и выговор Лусии вполне им заслуженный Лусия умно! поступило, что привела до Надьего. А вось вид Аббата отрезвит его старую, но все еще неразумную голову. И сказал он просто «Да, вы правы». И бату тоже так ответил. Но Лусия молвила перед уходом, указав на Ларри, четко выговаривая каждый слог, чтоб лучше он услышал, Я благодарю вас, Гойя, коль на свете существует это чудо. Не стыжусь я называть себя испанкой. И в присутствии Диего подошла, поцеловала Гойю, горячо, бесстыдно, прямо в... Доктор Пираль отыскал Гою в Эрмите. Франциско понял, что того привело важное дело —